Солнце и заключалось все. Его прямой луч все пронизывал и все преображал. Он подчеркивал объемы, лепил формы, и все предметы под его накалом излучали свое собственное сияние. Жесткий, желтый, пронизывающий свет. От этого солнца речонка, например, напоминала тело с содранной кожей ясновидные пучки мускулов, белые и желтые бугры, застывшие в судорогах, перекрученные фасции. Картина так дисгармонична, что от нее ребит в глазах, она утомляет своей напряженностью. Ведь такой вид не повесишь у себя в комнате. Но вот если ее выставить в галерее, то сколько бы полотен не висело бы там еще... Вы обязательно остановитесь именно перед этим напряженным, неприятным и мало на что похожим. Конечно, постоите, посмотрите, да и пройдете мимо, может быть, еще плечами пожмете, ну и нарисовал. Это что же, алматинка наша такая? Но вот что обязательно случится потом, на улице ли, или вечером за чаем, а то уже лежа в кровати, без всякого на то поводу вы вспомните. А та речка ты что он хотел ей сказать? Мысль-то, мысль-то, какая заложена во всем этом? И примерно через неделю именно это и произошло со мной. Я вдруг понял, что же именно здесь изображено. Калмыков написал «Землю». «Землю вообще!» «Такую, какой она ему представилась в то далекое утро!» «Чуждую!» еще до сих пор не обжитую планету. Вместилище диких, неуравновешенных сил. Ничего, что тут ребята, ничего, что они купаются и загорают, до них речки, никакого дела нет. У нее свой космический смысл, своя цель, и она выполняет его со спокойной настойчивостью всякой костной материи. Поэтому она и походит на обнаженную связку мускулов, Поэтому все в ней напряжено, все на пределе, и глыбы ей тоже подстать, потому что и не глыбы они вовсе, а осколки планеты, куски горного хребта, и цвета у них дикие, придушенные, такие, какие никогда не используют люди. И совсем тут не важно, что реченка паршивенькая, а глыбы не глыбы даже, а попросту большие обкатанные волны, все равно это сама природа, натура натурата. Как говорили древние, природа природствующая. И здесь, на крохотном кусочке картона, в изображении десятка метров городской речонки, бушует такой же космос, как и там наверху, в звездах, галактиках, метагалактиках, еще Бог знает где. А ребята, пусть у ног ее играют в камушки, пусть загорают, пусть себе, пусть, ей до этого никакого дела нет. Вот отсюда и жестокость красок, резкость света, и подчеркнутость объемов — это все родовые черты неживой материи, свидетельства тех грозных силах, которыми они созданы. Да они и сами эти камни, просто-напросто разлетевшиеся и застывшие сгустки ее мощи, так изобразил художник Алматинку в тот день, когда он развертывал перед нами свой первый лист ватмана с древним астрологическим небом и трактором, въезжающим через дворцовую арку на самый млечный путь. Это алматинка, увиденная из туманности Андромеды. А сейчас эта картинка висит у меня над книжным шкафом. Я каждый день смотрю на нее. Оказывается, от этого можно даже получать удовольствие. Это здорово сделано. А сейчас картины художника Калмыкова находятся в художественной галерее Казахстана. Их свалили навалом и привезли туда. Если когда-нибудь их выставят, советую, посмотрите. Многое вам покажется чудовищным или непонятным, но не осуждайте. Не осуждайте сразу же с ходу художника. Так зазря, не обдумав, художник Калмыков ничего не творил. Во всех его набросках есть свой смысл, своя идея, только доискаться до них порой не так уж просто. Что поделать? Ведь существуют же такие странные, ничем не управляемые вещи, как...